Возле бедного оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина. На дверях ещё заметны остатки гербов и девизов, разбитых и сломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году. Подвальные этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины. Любители древности и средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, стариною простою и наивную. Эти подвалы мрачны, глубоки, без украшений, ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом.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 Днём ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары на лицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трёх кадок с солёной треской, из нескольких кусков по русины, верёвок обручей, расставленных вдоль стены, и половинках сукна на полках. Войдёте